Барлоу был застрахован на 50 тысяч долларов и подписал полис около 10 дней назад. Обстоятельства исключительные и, принимая во внимание размер страховки, мы хотели бы убедиться в том, что в деле все чисто. Доктор Генри, высокий брюнет, с едва наметившейся лысиной, пожал плечами. «Каким образом все сказанное вами касается меня?» — сэр он. Мы хотим быть уверенными в том, что миссис Барлоу действительно изувечили и изнасиловали, ответил Хармас, и нам нужна соответствующая медицинская справка. Кроме того, возможно, вы дадите какие-то разъяснения. Ну, что ж, охотно, у этой женщины вывихнута челюсть, и нет никаких сомнений в том, что на нее напали и изнасиловали. Я могу предоставить в ваше распоряжение все необходимые доказательства. Хармас и Джонсон переглянулись. «Спасибо, доктор. Это как раз то, что нам нужно», — сказал Хармас. «Можно ли нам теперь поговорить с ней?» «Да, я вас провожу, но, пожалуйста, покороче, лейтенант». Она все еще в шоковом состоянии. Они поднялись на второй этаж и вошли в палату, где неподвижно лежала Мэг. Жестом остановив своих спутников, доктор Генри приблизился к кровати. Миссис Барлоу, лейтенант Джонсон хочет поговорить с вами. Вы в состоянии ответить на несколько вопросов? Хармас и Джонсон смотрели на женщину с любопытством и со страданием. Левый глаз заплыл, вокруг рта зияли рваные раны, левая щека вспухла и почернела. Мэг. Слегка шевельнулась и вздохнула. Хармас почувствовал неясную тревогу. «Мне немного лучше», — шептала она. «Пусть спрашивает. Я попробую ответить». Джонсон приблизился. «Простите, миссис Барлоу», — сказал он. «Я понимаю, как вы сейчас страдаете, но время его не терпит». Не могли бы вы описать нападавшего? Возле окна на столике вазе стояли ярко-красные розы. И Мак, прежде чем ответить, покосилась на них. Он, он был маленький, хрианостый, совершенно лысый. Сказала она. А воскликнул Джонсон, поворачиваясь к Хармасу тот самый. Он неожиданно осекся и снова обратился к Мэг. А как узнаешь, что он лысый? Она закрыла глаза, помолчала. Во время борьбы шляпа упала. Я хотела схватить его за волосы, но волос не было. А вы помните, как он был одет? Чёрный плащ. Нужный шляп. Джонсон кивнул. «Благодарю вас, миссис Барлоу», — сказал он. «С моей стороны вопросов больше нет. Поправляйте скорее». В следующее мгновение к кровати подошел Харвест. «Миссис Барлоу», — спросил он тихо, «а почему вы с мужем решили поехать в парк Рэлла Джейсена?» Мэг искоса взглянул на него. Почему? Вот так. Это Филу захотелось. Млагодовщина наша и свадьба. И он повез меня обедать в постоялый двор. Ну, потом решил прокатиться. Она умолкнула и закрыла лицо руками. Сегодня довольно сказал доктор Генри. Миссис Барлоу устала. «Да, конечно, это был тот самый тип», сказал Джонсон, идя по коридору. «Ему всегда удается смыться, и полиции теперь придется все время быть на чеку». «Пойдемте взглянем на Фила Барлоу». «Неожиданно предложил Хармас. Ему мы, по крайней мере, не помешаем отдыхать». «Зачем вам это нужно?» — спросил Джонсон. — Ну, хотелось бы увидеть счастливца, которому удалось жениться на такой уголке? — ответил Хармас и с улыбкой подмигнул лейтенанту. Служащий Морга невозмутимо снял с тела простыню. — Вот, — сказал он, — ну, собственно, и смотреть-то не что.